Итак, хоминоиды. Профессор Анастасия важно поднялся на кафедральный холм, почти ни разу не споткнувшись. Он легко приподнял столешницу кафедры и вынул свои тезисы. Последнюю неделю он хранил их здесь, на кафедральном холме, чтобы не забыть дома в последний момент из динамиков раздался металлический перезвон, открывая доклад, ради которого сюда съехались ученые всех стран. А вслед за этим раздались и громовые аплодисменты. И хотя профессор ожидал этого звука, он от неожиданности вздрогнул, и столешница захлопнулась, больно прищемив руку. Профессор сдержался. Аплодисменты стихли, и наступила тишина. Профессор оглядел ряды собравшихся до самого горизонта. Все смотрели на него и ждали. Пора было начинать. Коллеги! воскликнул профессор в микрофон, а могучие равнинные динамики подхватили его голос и унесли вдаль. Миллионная толпа ученых невнятно загудела в ответ. Профессор Анастасий позеленел от смущения. «Простите, оговорка. Разумеется, имелось в виду «коллеги».» Шум моментальный стих. Оговорка — привычное дело. «Коллеги!» — сказала Анастаси, сделал эффектную паузу, глубоко вздохнул и продолжил уже хорошо отрепетированным голосом. «Товарищи, граждане!» «Сейчас я скажу о том, что чувствует каждый из нас, хотя не каждый говорит об этом вслух. В нашем обществе принято делать вид, что все в порядке, что так и должно быть». Равнина напряглась. Профессор чувствовал это, поэтому не стал затягивать паузу и выпалил. «Пусть выйдет вперед тот, кто чувствует себя счастливым. Пусть выйдет тот, кому в жизни все удается». Разумеется, вопрос был риторическим Профессор кивнул ассистенту Пау И тот выставил перед кафедрой специально заготовленную табличку Вступление в счастье Пока все шло очень хорошо Анастасий придвинул тезисы ближе и продолжил Тема моего доклада — счастье и удача Почему мы так несчастны? Почему нам так не везет в жизни? Каждый из нас задает себе этот вопрос, почему я неудачник? И действительно, почему? И простые граждане, и крестьяне, и рабочие, и политики, и мы, ученые, никто из нас не может сказать, я счастлив. Кто из нас может похвастаться успешной личной жизнью? Большим количеством денег, высокими достижениями. Волнованно подхватила равнина, и профессор воодушевился. Может быть, именно поэтому мы так любим смотреть фильмы, где добро побеждает зло. Может быть, именно поэтому мы читаем фантастические книги, в которых герой выходит невредимым из любых ситуаций. <звык> <звык> Зашелестела равнина. С каждым из нас ежедневно случается куча мелких и крупных неприятностей. — продолжал профессор. — Мы так привыкли к этому, так равнодушно переносим все удары судьбы, что порой даже не замечаем их. И в тот момент, когда беда символизирует бесплатный проезд... Он остановился, задумался и перелистнул страницу обратно. Неприятно ныла ушибленная рука, мешая сосредоточиться. Равнина ждала. — А... «В тот момент, когда беда символизирует... Э, простите...» Так и есть. Третьей страницы не хватало. Не хватало четвертой и пятой. Сразу шла шестая. Конечно, профессор знал текст наизусть. Последние полгода репетировал дома перед зеркалом. Но сейчас все вылетело из головы. Небольшая заминка с тезисами, но это даже лучше. И не будем удлинять вступление. Перейдем сразу к основной теме нашего доклада. Тема э, мне сложно без тезисов, но э, э, если вкратце, э, э, своими словами. О, спасибо. Профессор благодарно кивнул юному ассистенту, который протянул недостающие листы из запасного комплекта. А тем временем... Ассистент Пау сменил табличку. Кто такие хаминоиды? Темой доклада является необычная форма жизни третьей планеты звезды F3176. Это пресловутые многоклеточные двуногие хаминоиды. В последние столетия эти удивительные создания у всех на устах. Наука галактики переживает очередной бум. Редкая конференция обходится без докладов о хоминоидах. Ученые всех планет, занимающиеся хоминоидами, словно сошли с ума. По рядам прошел смешок. Справа, где располагались группы гостей, ритмично заколыхались длинные скафандры ироничных адонцев, А чуть ближе угрожающе зашевелились глишни зырян Зыря всегда принимали любое слово Как оскорбление своей расы Простите, я все время говорю не то Очень волнуюсь Итак, химиноиды Долгое время их планета была безвидна и пуста Затем на ней появилась белковая жизнь А разумный вид химиноидов появился совсем недавно Буквально какой-нибудь Миллион лет назад, но уже сегодня все ученые признают этот вид жизни разумным и высоко цивилизованным. Темпы их развития поражают. Еще каких-нибудь сто тысяч лет назад они только-только научились добывать огонь. 15 тысяч лет назад уже плавили медь, вскоре изобрели колесо а в прошлом веке уже полетели в космос и даже благополучно вернулись. Тем не менее, как мы знаем, официальный контакт с хаминоидами пока решено не устанавливать, хотя все расы галактики ведут за ними самое пристальное наблюдение. Профессор перелистнул страницу и оглядел толпу. Вроде зря не успокоились. Все шло на удивление гладко, а это значит... Надо ждать беды Всю молниеносную историю химиноидов Будет правильнее назвать историей успеха Действительно, успех не покидал их ни на миг Все, за что бы они ни взялись, им удавалось История хеминоидов это перечень открытий рывков Каждый из которых перебрасывал их в цивилизацию На тысячи и тысячи лет вперед Практически все открытия были сделаны химиноидами случайно, мимоходом Поэтому в наших средствах массовой информации Профессор хмуро глянул поверх очков на сектор прессы А затем и в ученых кругах сложился миф о гениальности новорожденной расы Но так ли это? Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Крикнули сравнины Хоминоиды не глупые, кивнул профессор, но они не гениальны. Это подтверждено многими исследованиями. Посмотрим правде в глаза. Хоминоиды уникальны лишь тем, что фантастически удачливы. Взлетела над равниной, и профессор не понял, что это означает. Несогласие с докладчиком или накопившуюся обиду. Материал большой и сложный Я излагаю его эмоционально и путано. Местами говорю прописные истины Но прошу вас набраться терпения и дослушать до конца Вы будете потрясены Более миллиона ученых клана Анастасии У Разрабатывали эту гипотезу в течение 338 поколений — И сегодня... Э, — Профессор запнулся. — Сегодня, наконец, настал этот долгожданный. Э, я рад, что именно мне выпало. Профессор снова запнулся и позеленел до самых рожек. — Простите, не будем терять времени и перейдем сразу к делу. Если что-то будет непонятно, я прошу сразу задавать вопросы. Равнина закивала. Пау выставил новую табличку. Феномен хименоидов